Как ни старался Питер, заснуть не получилось. В предрассветный час терпеть стало не вмогато. Он соскользнул с койки и быстро собрал снаряжение. В холод пригодится всё, что поможет сохранить тепло и сухость: одеяло, запасные носки, пончо, спальные мешки, брезент и прочная верёвка. Возвращаясь из казармы накануне вечером, он заглянул на склад и стащил лопату, топорик и пару тёплых курток. Олесь мирно посапывал, уткнувшись лицом в одеяло. Когда он проснётся, Питер будет уже далеко. Питер надел рюкзак и выбрался из палатки. Ледяной ветер тут же хлестнул по лицу и сбил дыхание. В гарнизоне было тихо и пусто, лишь у гаража сновали несколько солдат, из столовой пахло дымом и тёплой едой. У Петра заурчало в желудке, но времени на перекус не было. В женской палатке он застал только Ими. Сара ночевала в лазарете с Санчо и другими ранеными. Девочка сидела на койке с рюкзаком на коленях, хотя Питер не просил её собраться и быть готовой. "Нам пора", спросила Эми, подняв на него блестящие глаза. "Да, пора". Они быстро добрались до загона, где вместе с остальными лошадьми вороной меринг Грира принюхивался к холодному ветру. Питер вынес из сарая узду и тёплую зимнюю попону. Очень хотелось взять и седло, но в седле вдвоём не подскачешь. Он связал рюкзаки и перекинул через холку коня. Надо же, всего пара минут, а пайцы уже задубели от холода. Питер подсадил Эми, вскарабкался на ограду загона, перелез на коня и погнал его к воротам. Заря только-только занималась. Мрак рассеивался, чернильное небо медленно серело. Повалил снег. В полутьме казалось, что хлопья возникают из пустоты. Ворота охранял один часовой, лейтенант Юстас, который первым увидел вернувшихся из неудачного рейда. Майор велел пропустить вас и кое-что передать. Юстас вынес из караульной сумку, сказала, пусть Джексон выберет, что захочет. Питер спешил и открыл сумку: винтовки, запасные обоймы, пара пистолетов и связка гранат. Пётр перебирал их, не зная, на что решиться. Передайте майору мою благодарность и ещё. Он вытащил из-за пояса нож и вручил Юстасу. Вот, подарок. Не понимаю, нахмурился Юстас. Вы нож мне отдаёте? Возьмите, возьмите, настаивал Пётр. Юстас принял нож осторожно, с явной опаской и целую минуту разглядывал, словно диковинку из леса. Просто передайте майору Гриру. Он поймёт. Заверил Питер и повернулся к Эми, которая подставила лицо с нежным хлопьем. «Готово?» Девочка кивнула. Она улыбалась, а снежинки на ее ресницах и волосах сверкали, как алмазы. С помощью Юстаса Питер взобрался в седло и взял поводья. Ворота открылись. Питер в последний раз взглянул на казарму, но чуда не случилось. «Прощай. Прощай навсегда!» подомал он и пришпорив коня, погнал его навстречу рассвету.